Глава шестая. Дворец гудел в предвкушении скорого начала празднества. Народ до сих пор толпился на улицах, ожидая, когда провезут младенца, и Ришиму уже въехали в город. Но так как он был лишь предполагаемым наследником в отсутствии собственного сына у монарха, то не было и торжественной встречи на глазах горожан. Его высочество должны были принести к подножию трону, и никак иначе. Да сейчас сын Небоиселии превосходил их по знатности и положению. Вот такой вот забавный пассаж. Сын герцога уже почти являлся принцем, и отцу было впору кланяться своему чаду и воздавать почести. Впрочем, как только государь женится и произведет на свет свое дитя, высочество вновь превратится в светлость, тем самым утеряв все права на трон, особенно если у короля будет более одного сына. А пока мы ждали наследника престола и его родителей, я вернулась в покое, чтобы переодеться к приему и последующему балу. Иво переодеваться было не надо, его наряд на сегодня не менялся. Однако он тоже был занят и глядел на то, как ловкие пальцы тальмы поправляют мою прическу и немного меняют ее. Я бросила взгляд на короля через зеркальное отражение. Монарх показался мне рассеянным. взор его хоть и был направлен на нас со служанкой, но уходил куда-то в пространство. "Тебя что-то расстроило?" спросила я. Государь встряхнулся. Он поймал мой взгляд через отражение и улыбнулся. "Нет", ответил он. все идет чудесно. Мне рассказали, что тебя сегодня восхваляли. Тебя это задело?" спросила я с любопытством. "Разсердило, расстроило?" «Ничуть», — с легкой усмешкой ответил король. Мне это пришлось по душе. Правда? Я была удивлена. Нет, я не думала, что монарх обидится на то, что в его праздник и мне досталась капелька народного обожания. И все таки это было неучтиво и неправильно, если исходить из этикета. Аиф умел становиться занудой, когда дело касалось порядка. Он и сам не был строгим поборником этикета, но он король, Однако от других требовал неукоснительного соблюдения правил. И вот поэтому я ожидала хоть что-то сказанное едко, однако ошиблась. Государь казался искренним. Правда, он поднялся на ноги, приблизился ко мне и дал знак тальме удалиться. После присел, обнял меня со спины и уместил голову на плече. Мне нравится, что ты популярна в народе. Может, пока только единицы заметили то, что ты для них делаешь, но призывать милость богов на кого-то в день рождения короля это уже что-то дозначит. Да, да, мне это определенно пришлось по вкусу. Почему? полюбопытствовала я. Быть может, потому что народ разделяет вкусы своего сюзерена? хмыкнул государь, а я ответила пытливым взглядом. Однако не стала требовать пояснений. Это было все равно лишено всякого смысла. Раз уж не ответил сразу, то будет изворачиваться и дальше. Тогда чего это рассеянность, спросила я об ином. — Что тебя тревожит? Вместо ответа король поцеловал меня в шею и распрямился. Ты готова, душа моя, спросил он, теперь рассматривая ожерелье на моей шее, то самое, которое подарил мне утром. Ты вновь права, — неожиданно произнес Ив. Тебе и вправду нужны вот такие вот изящные невесомые вещицы. Отныне я не стану увешивать тебя тяжелыми, вычурными побрякушками. Невероятно мило смотрится. Я поднялась на ноги и развернулась к нему, накрыв плечи короля ладонями, я заглянула ему в глаза. Что с тобой, мой дорогой хищник? Ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство? Государь взял меня за руку, поднес ее к своим губам и улыбнулся. "Обо всём этом говорить еще рано. Придет время, и я поделюсь с тобой своими соображениями. Но ты должна знать, что они совершенно безобидны. Так ты готова?" Отступив от монарха, я неспешно обернулась вокруг своей оси и приподняла руки. "Что скажешь?" "Прекрасно", рассмеялся Ив, и "я ответила. "Тогда я готова". Я воспользовалась предложенной рукой, и мы покинули покои. Наш путь лежал в тронную залу. Теперь я входила туда вместе со свитой государя, а не ожидала его появления внутри вместе со всеми придворными. И когда мы спустились, приближенные уже ожидали своего монарха. Здесь же стояли и пожи с мантией, от которой он избавится, как только торжественная часть приёма будет окончена. И когда все атрибуты власти были на короле и у короля, он кивнул распорядителю в почтении застывшему в стране. Вы очаровательны! — шепнул мне Дренг, подле которого я стояла. Он подал мне руку, и я, накрыв предложенный локоть пальцами, улыбнулась. "А вы всегда хороши, ваше сиятельство. Этого у меня не отнять. Не стал со мной спорить, болтун." Кто же станет отнимать то, чего нет? усмехнулся магистр Элькас. «Ну, — Но, разумеется, едко ответил его сиятельство: "Куда же без вас, сварливый старикан?" В этот момент заиграли музыканты, и государь вошел в тронную залу. Разговоры прекратились, и свита последовала за своим сезареном. Придворные поклонами встречали короля. Он ударил посохом власти об ответив им, и направился к трону подбароурную музыку, заполнившую залу. Мы с Дренгом и магистром, моими вечными спутниками в минуты, когда Иф не мог сопровождать меня, встали на отведенные нам места. Монарх поднялся на возвышение, сел на трон, и музыканты, закончив слава королю, заиграли гимн к Хор, стоявший на балконе, влился в мелодию, И когда последние ноты растворились в воздухе, теперь уже и мы вместе с остальными склонились перед величием нашего государя. И вновь он ударил посохом об пол. "Приветствую вас, дети мои", негромко произнес король, но звук его голоса долетел до каждого уголка залы. "Пусть хранят боги камерт и его государя", дружно гаркнули мужчины. "Слава королю", подхватили женщины. Да пребудет с нами благодать вседержителей и прочих богов, закончил традиционное приветствие Ивер. Полагавшиеся на такие приемы, а день рождения монарха приравнивался к важным государственным событиям, что само собой разумеется. Поэтому и одеяние его было полноценным, и все атрибуты власти находились не в хранилище, а при нём. Далее должны были последовать поздравления. Первыми, конечно же, выступили послы чужих государств. Они передавали добрые пожелания от своих правителей. Далее представители рода Стренхед из младших ветвей. Некоторые из них были столь далекого родства, что его можно было проследить лишь на родовом древе. Но тем не менее, капля королевской крови ставила их выше тех, кто еще ждал своей очереди. И каждый из мужчин этих семей мог быть оглашен наследником в равной степени, как и сын герцога Ришима. По сути, только выбор короля в отсутствии собственного сына возвышал любого из них. Ребенок Небоисели нисколько не превосходил их шансов, и выбор падал на него лишь потому, что герцогиня Ришимская приходилась родной сестрой государя. Однако, если подходить к вопросу со всем тщательно, то можно было уверенно рассуждать, что кроме решения государя у младшего герцога Ришима прав на корону не было, не больше, чем у прочих осколков правящего рода. Во-первых, он был не Стренхет, а Ришим, и этого не оспорить, потому что родство ведется от отца, а не от матери. Селе же являлась женщиной, а потому закон Камерата не допускал ее правления. Соответственно, то, что она сестра короля, не играло никакой роли. Ив просто использовал лазейку в законе, чтобы дать королевству временного наследника, которого все ждали уже долгие годы. Это было необходимо, чтобы королевство в случае внезапной смерти государя не погрязло в гражданской войне, когда свора дальних родственников кинутся делить трон. Да и не только они, Потомки прежних династий были живы и поныне, а потому без законно признанного наследника мог начаться хаос. И поэтому монарх воспользовался лазейкой в законе, давшей ему право выбирать приемника по близкородственным узам у уроженца Камерата. Только это возвысило Отпрыскоришемов над остальными кандидатами. Впрочем, этот малыш не был первым. Государь говорил, что время от времени переписывает завещание, меняя имена преемников. Они не объявлялись, только указывались в посмертной воле. Родственники короля знали, что в отсутствии законного наследника может быть назван один из них, но никто точно не знал, кто именно. А вот теперь был первый случай официального оглашения. И то на время, пока король наконец не примет решение о женитьбе Ив Тебе ведь и вправду придется однажды жениться, как-то сказала я ему. Королева тебе необходима, чтобы родить тебе дитя. «Еще несколько лет, и у меня будет королева, заверил меня монарх. Пока я не хочу ничего менять. Так что результатом его промедления стало нынешнее событие, но это все вы уже знаете, а потому продолжим. Поздравления продолжались После родственников к трону начали выходить сановники, затем наконец настала очередь приближённых. Хотите, выйдем вместе? чуть склонившись ко мне, шепнул Олив. Имейте совесть, ваше сиятельство? ответила я. У вас для игр весь год, пусть сегодня день пройдет в королевском благодушии. Я пойду с магистром. Я с вами не разговариваю, фыркнул Дрэнк. — Надеюсь, со мной тоже? полюбопытствовал Элькас. С вами я всегда не разговариваю, ответил магу граф. Но когда это мешало вам разговаривать со мной? Не припомню причин для молчания, ответил магистр. Прошу, девочка моя. Он поддал мне руку, скользнул по дренгу высокомерным взглядом, явно подразнивая, и мы направились к трону. Я подняла взор на государя и не сумела держать улыбки. Он смотрел на меня, и во взгляде плескалась теплота. Магистр, словно в танцевальном па, заложил левую руку за спину, а правой направил меня вперед и сделал шаг назад, склонившись в поклоне. Покорное движению мага, я шагнула вперед и присела в глубоком реверансе. Наверное, со стороны должно было смотреться изящно и красиво. Элькас позволил себе отойти от этикета, кавалер сопровождавший дамы не пропускал ее вперед. Они подходили вместе, Приветствовали, произносили заготовленные слова и уходили. Но на то он и маг, чтобы творить волшебство, даже там, где царят сухие формулы и правила. Выпрямившись, я подняла взгляд на короля, но от чего-то всякие традиционные слова показались мне будто неживыми, лишенными души, а мне хотелось сказать много больше и не так. Ни здесь и не при всех этих людях, не имевших отношения к тому, что я чувствую. А чего же вы молчите, ваше сиятельство? — спросил король мягко. Или же вы не находите слов? Слов было сказано достаточно до меня и будет сказано после меня. Что же мне еще добавить? Наверное, то, что говорит вам ваше сердце. Почему вы спрашиваете меня о его словах? спросила я удивленно, и в зале, кажется, перестали даже дышать. Придворные жадно вслушивались в наш разговор. Кого же мне спрашивать, удивился в ответ государь. Сердце к вам оно ближе, чем ко мне, ваше величество. Вы держите его в руках, так отчего же вы не слышите того, что оно говорит вам? «Вы ошиблись, Шанрис, мои руки пусты, произнес король. Вашего сердца в них нет. Разве же можно доверять рукам? Я спрятал ваше сердце туда, где его невозможно потерять. Оно здесь, он приложил ладонь к груди. Поэтому я не слышу его голос сквозь плоть, но его жар всегда со мной. Что же мне еще вам пожелать, спросила я с улыбкой. Разве что помолиться за вас моему покровителю. Это лучшее, что вы можете сделать. Вы любимица Хелы, и ваша молитва он неизменно слышит. Так пожелайте же мне удачи, Шанрис. Удачи с вами, ваше величество. И вновь приложив ладонь к груди, я повторила его жест, склонила голову Я отступила назад, уступив место магистру. Речь мага была похожа на отеческое напутствие. Монарх принял его пожелание благосклонно. Отступив от изножья трона, Элькас протянул ко мне руку, я вложила в его ладонь свои пальцы, и маг, решивший быть оригинальным до конца, пропустил меня под рукой в очередном танцевальном па, а в окончании его сам уместил мою ладонь на сгибе своего локтя. И мы направились на свои места. «Актеришка!» — фыркнул ему Дренк и направился поздравлять короля. «Попробуйте переплюнуть мой завистливый друг, хмыкнул ему в спину маг. Зачем вы его подначиваете, сукаризны, спросила я. Он ведь так и на голову встанет. Дренк не может не принять вызов, тем более от вас. Посмотрим, широко улыбнулся Элькас, и мы устремили взоры на графа. Его сиятельство пока не сделал ничего этакого, что могло бы выделить его. Он приблизился к изножью трона, склонился перед государем. Мы с магистром продолжали ждать. Дренкрас распрямился, расправил плечи, после прижал правую руку к сердцу, левую простир к королю и заговорил: "Весна рождение надежд, сияет юную красою в покрове призрачных одежд". Она пленяет взор собою. Ее дыхание — это жизнь, и звонкий смех, душа отрада. С ней веселиться не стыдись, за зимнюю тоску в награду. Как предки наши говорили: кто в эту пору появился, их боги щедро одарили, и путь их солнцем озарился. Дитя весны, наш господин, любим богами и народом, ты наш отец и властелин. Во славу царству и год за годом, что пожелать еще могу, удача вам обещана графиней. Я Яш верность в сердце сберегу, как было прежде и поныне. Иф изломив бровь, негромко поаплодировал поэту. Придворные, включая нас с Магом, поддержали его величество. Вот шельмец, фыркнул магистр, постукивая кончиками пальцев по раскрытой ладони, «Извернулся!» Быть может, заранее сочинил, задумчиво спросила я. Этот мерзавец способен на ходу сплетать слова в рифмы. Усмехнулся Элькос. Даже нас припомнил. Дренг тем временем грациозно поклонился и направился на свое место. "Вы поглядите, Шанни, как сияется и поэт", глядя на оскал графа, сказал мне магистр. "Сэкономлю-ка я на магическом свете. Граф в одиночку способен осветить весь дворец". Элк возкорёжит. Господин Мак, невозмутимо произнес его сиятельство, встав рядом со мной. "И как вы нас рассудите?" спросил он, чуть склонившись ко мне. "Прекрасное поздравление ответила я. Вы талантливы, ваше сиятельство, это неоспоримо. Но так как талантом вы сверкали в стремлении превзойти господина Элькаса, то я его назову оригиналом и победителем. Но стихотворение превосходное, это должно вас утешить." И не стоит прожигать во мне дыру взглядом. Вы желали моего суждения, вот оно. Примите и будьте благодарны. Дрэнк, глаза которого в возмущении округлялись все больше, пока я говорила, всплеснул руками и его просил: "Зачем я вас слушаю? Вы ведь заодно с колдуном, и какое же суждение вы могли вынести ваше привязятое сиятельство?" продолжал королевский любимец. "Государе, спрашивать нет смысла, он сразу выберет вас". Нет, нет, нам нужно совершенно беспристрастное мнение, Дрэнко гляделся. Элька схмыкнул, и осталась невозмутима. Нет, здесь мы не найдем нужного. Одни будут рады наговорить мне гадостей, другие станут заигрывать с вами, а потому мы отложим наш спор до начала бала. Уж там непременно сыщется тот, кто выскажется по совести. Я едва заметно усмехнулась. Эльказ вздохнул, на том споры прекратился. Между тем поздравления продолжались. Уже прошли все приближенные и потянулись придворные, никто не пытался больше быть оригинальным, придерживались правил, и этого было достаточно. Да и государь бы не одобрил, если бы торжество превратилось в состязание. На подобное могли осмелиться немногие, и они уже это сделали. А более никто не стал рисковать вызвать монарший гнев. И из всех разве что отличилась супруга секретаря министра финансов, баронесса Дарскиеб. Ее милость дама молодая и привлекательная, но далеко не умная, начала свое выступление с затянувшегося реверанса и демонстрации глубины своего декольте. Она даже умудрилась поводить плечами, привлекая внимание государя к весьма выдающейся части своего тела. После рассыпалась в уверении своей преданности и готовности служить его величеству, как бы он ни приказал это сделать. Боги, услышала я шепот за спиной. Ну и дура. Я была полностью согласна, но взгляд на короля подняла. Нет, я не сомневалась в нем и понимала, что столь грубая и незамысловатая попытка соблазнить вызовет лишь насмешку, но поглядеть все равно было любопытно. Мой Винценосный любовник потер переносицу и прохладно улыбнувшись ответил: "Похвальное желание, ваша милость, благодарю". Баронесса просияла, ее супруг, а он все это время, разумеется, был рядом, поджал губы и взяв жену под локоть, потянул ее в обратную сторону. "Любопытно, кто сделал ставку на декольте баронессы Дерскейп?" шепотом спросил Дренк. "Думаю, ее муж", шепнул в ответ магистр. Он не разгневан ее выходкой, но раздосадован. Никто из тех, кто желал бы быть приближен к монарху, не станет связываться с глупышкой вроде ее милости. А вот ее муж, уверенный в достоинствах жены, но не обладая навыками интриганной гибким умом, вполне мог сделать на супругу ставку. Насколько помню, Дарскеп находился в затруднительном положении. Он сильно задолжал. шепнул королевский виночерпий барон Скальт. Потратился на любовницу, теперь, похоже, решил поправить дела с помощью жены. Каков негодяй, я неприязненно передернула плечами. Они друг друга стоят, усмехнулся Дрэнк. Дама довольно вольных взглядов. Он тратится на певичек, она любительница молодых писарей, которые вхожи в дом ее супруга, вместе свои сундуки опустошают. Боги, откуда вы все это знаете? поразилась я. "Так это вы, дорогая наша графиня, в иных сферах летаете", улыбнулся королевский камердинер Марсом. "А мы слушаем, о чем на земле нашей грешной шепчутся", ужасно фыркнула я. Звук заигравших труп прервал нас. Взгляды всех, кто находился в тронном зале, обратились к двери. В нее входили герцоги Иришемские. Небо нес на руках сына, испуганного громкой музыкой. Малыш надрывался во всю мощь своих маленьких, но уже могучих легких. Кружевные пеленки его скрывали от взоров, но я была уверена, что ребенок прелестен. Мой взгляд задержался на герцоге. Я не видела его ни разу после их свадьбы с Селеей. Его светлость нисколько не изменился, разве что отросли волосы по старинной моде. Они были стянуты лентой в маленький хвостик, и признаться, ему такая прическа шла. Статный и подтянутый во фраке, он смотрелся прекрасно. Герцог не улыбался. Мне даже показалось, что он несколько рассеян. Зато супруга его светилась, будто летнее солнышко. Ее лицо было озарено торжествующей улыбкой, будто в тронную залу входил победитель, а не изгнанница. Впрочем, она так должно быть и считала, раз подарила камерту наследника. Что ты решив не выглядит счастливым? Негромко произнёс Марсом. Ещё обхмыкнул дринк. Он сейчас ступил на тонкий лед. Один неверный шаг, и его светлость сверзится в полынью. Думаю, он был бы счастливее, если бы его сына рассматривали как подданного, но невозможного короля. Тихо, шикнул на болтунов Элькас. Сейчас вас услышат. В это мгновение супруги дошли до изножья, и музыка стихла. Остался только возмущенный крик младенца, и магистр поспешил, чтобы помочь его успокоить и закончить церемонию без помех. Вскоре Элька свернулся, потирая руки. Я устремила на него вопросительный взгляд, который маг понял и шепнул. Там полноценный ришим, от Стренхета только темный пушок на голове, милый мальчик. Небо склонился, приветствуя государя, селия присела в реверансе, и король поднялся с трона. Оставив свой посох, он неспешно спустился вниз и принял на руки племянника. А когда вновь поднялся наверх, развернулся к подданным, но заговорил не сразу. Он короткое мгновение рассматривал младенца, и на лице его не мелькнуло ни единой эмоции. После как мне показалось, коротко вздохнул и заговорил: Наделяю тебя, мой племянник, рожденный в герцогстве Ришимском от отца твоего Небо Ришима и названного Арвином именем рода моего. Отныне и до срока повелеваю признать тебя Арвин Стренхед наследником моим по праву и закону королевства Камерат. Герцог опустился на одно колено, принимая слова своего господина. Селия присела в глубоком реверансе. Монарх спустился с тронного возвышения и направился мимо склоненных голов знати прочь из залы с младенцем на руках. Придворные и гости последовали за ним. Путь государя лежал к широкому балкону, который выходил на дворцовую площадь, сейчас до отказа заполненную народом. Магистр, опередив всех, поспешил присоединиться к королю. Впрочем, Элькас остался стоять за спиной Ивера, невидимой камерца. И когда король с ребенком на руках появился на балконе, люди на площади склонились перед своим монархом. "Жители Камерата", заговорил монарх, и голос его, усиленный магом, понесся над площадью. "Услышьте волю мою, ибо говорит с вами ваш единственный повелитель. Имя моего наследника Арвин Стренхед, быть ему наследным принцем, покуда не рожден сын плоть от плоти моей". Если боги призовут меня прежде отведенного мне времени, повелеваю быть регентом и править от имени дитя до его зрелости того, чье имя указано в моём завещании и будет оглашено после моей кончины. Отец же принца его светлость неборишим будет править в своём герцогстве, дабы не оставлять часть земли камератской без головы и законного владетеля. Такова моя воля после поднял младенца на вытянутых руках и закончил. Его высочество наследный принц Арвин Стренхед, герцог Кришимский. Площадь взорвалась ликующими воплями, оглушив даже тех, кто находился за спиной короля во дворце. И в еще некоторое время слушал восторг камерцаев, они славили государя и его наследника. А потом король развернулся, и мы склонились, приветствуя государей правящего и будущего, если, конечно, иного не будет. На этом официальная часть торжества закончилась, дальше началось празднество во дворце и на улицах, и не только в столице. Государь ушёл из балкона и поманил сестру. "Ваша светлость", сказал он, бросив последний взгляд на мальчика. "Отнесите его высочество нянькам. На сегодня ему испытаний достаточно". Ох, братец, донесся до меня приглушённый щебетание. Это такая честь, такая милость. Государь с рассеянной улыбкой потрепал ее по щеке и поднял взгляд на Ришима. Тот без слов понял короля и забрал сына из его рук. После передал дитя супруге, что-то шепнул и развернул ее в сторону дверей. По лицу герцогини скользнула тень досады, даже разочарования. Возможно, она ожидала чего-то вроде благодарности или похвалы, может, еще от чего-то, но не дождалась. А вот небо, как мне показалось, немного расслабился. Теперь он выглядел более уверенно. Прошу простить ваше величество, негромко произнес герцог, и они с женой удалились. Впрочем, герцикская чета не покинула нас. Вскоре они вернутся и будут вместе со всеми наслаждаться празднеством. «Ваше сиятельство, следуйте за мной, велел Ив. Дамы и господа, прошу проследовать вас в бальную залу. донесся до меня голос королевского распорядителя, когда я направилась за королем. Более он никого не позвал, но свиту ему сейчас была без надобности. Государю нужно было избавиться от лишних регалий. Мог бы и без меня обойтись, но решил иначе. Сейчас наши пути с гостями и придворными разошлись. И как только мы скрылись из виду, и подставил локоть, и я с готовностью взяла его под руку. Королём быть ужасно, проворчал монарх. Я затот сидел, пока всех выслушивал. Бедненький, хмыкнула я. Но неблагодарный. Я проделаю нечто такое в твой день рождения, усажу и заставлю всех подходить с поздравлениями. Потом покажешь, насколько благодарна, пообещал мстительный Винценосиц. Я отмахнулась. Нашел чем пугать. Попробуй, как девица на своем представлении обойти каждого гостя, ноги до коленок сотрешь. А еще надо сохранять радушие, быть милой и приветливой. А ты всего лишь посидел на мягкой подушке и жалуешься. В тебе нет ни капли сострадания, фыркнул монарх. королевскому седалищу? для этого в него должны хотя бы выстрелить, пожал плечами. Руки прочь от монаршего зада, высокомерно произнес Ив. Он остановился. Это стало знаком, после которого к королю приблизились пожи и хранитель королевских регалий с помощником. Первый сняли с плеч государя мантию, второй, поклонившись с благоговением, подставил раскрытый ларец, и двое пожей, чьи руки не были заняты мантией, сняли с шеи монарха медальон с гербом Камерата. Его убрали в ларец. Помощник хранителя реликвий опустился на одно колено и принял посох власти. На государе из всех регалий осталась лишь корона. Для следующей части торжества этого было достаточно. Господа, жду вас на моем празднике, сказал им король и вновь подставил мне локоть. Регалии отправились в хранилище, а мы в бальную залу. Теперь сопровождали нас только гвардейцы. — Как тебе показался племянник, спросила я с любопытством. Милый младенец, Без особых эмоций ответил государь. Сейчас сложно сказать, на кого похож. Глаза голубые, пушок на голове черный. вроде и Стренхет, но посмотрим, в кого пойдет. Еще рано делать выводы. Он немного помолчал, но вдруг приостановился и посмотрел на меня. Ты хочешь на него посмотреть? Взять на руки? О, отмахнулась я: "Что ты? Он такой маленький, мне страшно причинить ему случайно вред". Нет, в руки я бы его взять не хотела. Но поглядеть было бы любопытно. А мне было бы любопытно поглядеть на тебя с младенцем на руках. Должно быть очаровательнейшее зрелище. Я ответила настороженным взглядом. К чему ты это говоришь, осторожно спросила я. Государь изломил бровь, посмотрев на меня с легким удивлением, затем усмехнулся. Нет, ты неверно поняла. Я всего лишь сказала, что ты должна мило выглядеть, когда возьмешь на руки дитя. Только и всего. Бастард мне не нужен. Но однажды ты возьмёшь на руки моего сына, это я знаю точно. Теперь я и вовсе была сражена его словами, не понимая, как их воспринимать. Ив с явным интересом наблюдал за мной, а я стояла не в силах осознать то, что он задумал. Наконец не выдержала и воскликнула: "Но это невозможно! Ив, ты не поступишь так со мной". "Как?" полюбопытствовал он. Если ты говоришь о нашем браке, то это совершенно неправильно и неразумно, и и «И я не хочу. И что же дурного в том, чтобы стать королевой? Я впилась ему в лицо пытливым взором, но не увидела ни злости, ни упрямства, ничего, что подтвердило бы мои подозрения, только ирония и прежнее любопытство. Так ты не об этом? вновь осторожно спросила я. Не об этом? На твои слова меня, признаться, за деле», — ответил король. Я жду пояснений. В конце концов, мы и так живем, как муж и жена. «И что бы изменил храм. «Все», — воскликнула я. Мы не живем, как муж и жена, мы живем, как любовники, и это не обременяет нас обязательствами и предписанными законом и этикетом правилами. И первое, что изменится, мы уже не будем делить покои, мы будем делить дворец. Королева с малым двором в своем крыле, король в своем. Я не смогу покидать дворец, как сейчас, не смогу заниматься ничем, кроме как посещать одобренные тобой заведения, чтобы погладить по головам сирот и оставить им некую сумму денег. Но я уже не смогу проконтролировать, куда ушли эти деньги, потому что всякая государственная деятельность будет мне запрещена. С министрами я смогу беседовать только о погоде, а все иное будет равняться предательству. И всё потому, что женщина не может быть причастна к власти. Попытка управления приведет к моей казни, верно? Или ты собираешься переписать этот закон и позволишь мне стать твоим соправителем? Нет, не собираюсь и не позволю, ответил Ив. Женщина у власти это прямое нарушение одного из основных законов. Чтобы его переписать, нужно больше, чем мое желание. Я не смогу просто сидеть со своими фрейлинами и умирать со скуки, слушая чтение рекомендованных книг. Да я взвою! И что тогда? Отправишь меня на плаху или пришлешь палача с удавкой? а тебе придется отдать приказ, потому что я не утерплю и суну нос в государственные дела. И это может стать известным. И даже если я просто спрошу Атлинга о внешней политике, а он ответит, это уже будет называться изменой. И как же ты тогда поступишь? Топор или удавка? Государь рывком притянул меня к себе, подцепил пальцами подбородок и заглянул в глаза. "Не хочу смотреть, как твоя голова расстанется с телом", нервно улыбнувшись, ответил он. "В вашем сочетании есть неоспоримая гармония". "Проклятье!" Ив передернул плечами и отвел взгляд. "Даже представить это невозможно. Ни удавку, ни топор. В тебе слишком много жизни, чтобы Боги, голос монарха охрип, и он кашлянул, прочистив горло. Не хочу об этом, жутко, и покривился. — Дай мне минуту. Он выпустил меня из объятий и отошел в сторону. Опершись ладонью на стену, король опустил голову и застыл так на некоторое время. Уф, наконец выдохнул государь, оттолкнулся от стены и развернулся ко мне. Он протянул руку, и я подошла к нему. И вновь обнял меня, и, прижав мою голову к своему плечу, произнес тихо: Какая ужасная фантазия! Хвала богам, что она не может осуществиться. Не хочу без тебя. Он отстранился, и я подняла на него взгляд. Душа моя, ты едва не довела меня до разрыва сердца, которого из двух с улыбкой спросила я. Негодница, еще издеваешься, усмехнулся государь. Но закончим об этом. Разговор был пустой. А ты превратила его в нечто мрачное и дикое. Тебе не о чем переживать, я не собираюсь делать тебе предложение. Этот брак не примут и не поймут, а потому пусть все останется как есть. Теперь ты успокоилась. Но что тогда ты подразумевал, говоря, что однажды я возьму твоего ребенка на руки, спросила я, вновь преисполняясь любопытства и настороженности. Неужто хотел сказать, что женившись и зачав дитя, Ты унизишь мать тем, что позволишь любовнице возиться с ее ребенком!» государь усмехнулся. Всякие переживания его отпустили, а значит, я коснулась темы его не трогавшей. Шанни, душа моя, ты ведь понимаешь, если я когда-то и женюсь на какой-нибудь принцессе, то лишь ради наследника. По сути, мне нужно лишь ее чрево, а не она сама. У меня есть женщина, которую я люблю и почитаю своей. Так разве же есть что-то удивительное, что я предпочту видеть свое дитя на руках возлюбленной? До чрева мне нет никакого дела. Фу, Ив, скривилась я. Какая мерзость! Ты говоришь ужасные слова. Зато правду, он пожал плечами. А потому закончим разговор о женитьбе и детях, пока я не желаю ни того, ни другого. Мы продолжим жить, как жили. Ты будешь менять устои и сводить самозаконников, я тихо потворствовать тебе и иногда исполнять капризы и пожелания, а ты за это дарить мне свой огонь и благодарность. Король снова усмехнулся. Шанрист Энейрис, я отравлен вами. Противоядия нет, притворно вздохнула я. Не хочу противоядий. Он мотнул головой и, скосившись, шепнул. — Люблю тебя изо всех сил, лучик. А после приник к моим губам. В бальный зал мы входили, когда даже хранитель регалий успел вернуться из хранилища вместе со своим помощником и пажами. Разговор на неожиданную тему занял времени больше, чем казалось, пока мы спорили. Впрочем, опоздал сам король, а ему замечание сделать невозможно, и потому он ввёл меня в залу без всяких извинений за задержку. Меня всегда восхищало это место. Роста зеркала и изящная лепнина, покрытая позолотой, превращали больную залу в нечто невесомое и хрупкое. Даже паркет был здесь натерт настолько, что можно было увидеть собственное отражение. Помнится, как-то Дренк сказал в своей излюбленной манере, что мог бы рассмотреть, что надето под платьем дамы, с которой он танцует, если бы, конечно, захотел. Я тогда обозвала его невозможным грубияном и похабником, но слова, произнесенные в шутку, запали в голову. На первом же балу после того разговора я украдкой бросила взгляд на пол и усмехнулась в собственной легковерности. Паркет хоть и отражал танцующие пары, но увидеть что-либо этакое было невозможно. Правда, сознаваться в собственной мнительности я, конечно же, не стала, и это осталось только моей тайной. Первый танец принадлежал хозяину праздника. Кто станет его партнершей, было ясно без слов. А потому государь вывел меня сразу на середину зала. Он галантно склонил голову, я присела в неглубоком реверансе, после накрыла запястье вытянутой руки короля ладонью, и музыка полилась по зале. Монарх был прекрасным кавалером, и танцевать с ним было неизменно приятно. Я получала удовольствие, кружась по зале в его объятиях. А то, что на нас смотрят несколько сотен глаз, меня не смущало уже давно. Я привыкла к всеобщему вниманию и попросту его не замечала. И когда музыканты замолчали, к нам поспешил лакей с подносом, на котором стояли бокалы с вином. Государь взял оба бокала, передал мне мой и, подняв свой, провозгласил: "Прелестные дамы, благородные господа, Благодарю за то, что вы почтили меня своим вниманием. Да начнется веселье, и он поднес к губам бокал. Слава королю! разнеслось по залу, и воздух расцветили вспышки магического салюта, ознаменовав начало празднества.